Всю неделю перед операцией, призванная освободить его от оков невежества и поднять до уровня слепых, Нунес не мог сомкнуть глаз, и все залитые солнцем и теплом дневные часы, пока слепые спокойно спали, он сидел, погрузившись в размышления, или бесцельно бродил, стараясь мысленно свыкнуться с тем, что ему предстоит. Он дал ответ, дал согласие, все же до сих пор не был уверен. Но и эта неделя неожиданно подошла к концу, а солнце поднялось во всем своем великолепии над золотым горным хребтом, и наступил последний день, который он мог видеть. Несколько минут перед этим он провел с Мединой Саруте, но потом она ушла спать. «Завтра», — проговорил он, — Я уже ничего не увижу. Сердце мое, — воскликнула она изо всех сил, сжала его руки. Тебе будет почти не больно, — сказала она, — и ты вытерпишь эту боль, пройдешь через нее, мой возлюбленный, ради меня. Дорогой, если только стоит того женское сердце и жизнь женщины, то я... Отдам их тебе, я не останусь в долгу. О, мой любимый, мой несравненный с нежнейшим голосом, я не останусь в долгу. Его пронзила острая жалость и к себе, и к ней. Он держал ее в своих объятиях, прижимал к ее губам свои губы и в последний раз смотрел на ее милое лицо. — Спокойные ночи, — прошептал он этому дорогому, — его сердцу лицу спокойной ночи. И он развернулся в тишине и ушел прочь. Гей, слышны были его медленные, удаляющиеся шаги, и что-то в этой ритмической поступе было такое, от чего она отчаянно разрыдалась. Он еще заранее решил, что пойдет в уединенное место, На прекрасном лугу с белыми нарциссами, где и останется до того самого часа, когда назначено ему принести жертву. Но когда он вышел и поднял глаза, то увидел утро. А утро это как ангел в золоченных доспехах сходило к нему по ступенькам с небес. И показалось ему тогда, что перед этим великолепием, и он. И вся эта страна слепых в долине, и его любовь, да и все, все, все греховная суета.